Парадная дверь была отперта. Мы бросились в дом и перебегали из комнаты в комнату, к удивлению встретившего нас в коридоре шатавшегося от старости слуги. Нигде не было освещений, кроме столовой. Но Холмс снял лампу и не оставил ни одного угла в доме неисследованном. Нигде не было признаков человека, которого мы искали. Но в верхнем этаже дверь одной из спален была заперта на ключ. Тут «Есть кто-то!» — воскликнул Лестрот. «Я слышу движение. Откройте эту дверь!» Изнутри доходили до нас слабые стоны и шуршания. Холмс ударил ступнёй в дверь как раз над замком, и она открылась настежь. С револьверами наготове мы все бросились в комнату, но в ней не было никаких признаков отчаянного и отъявленного негодяя, которого мы ожидали увидеть. Вместо этого нашим взором представилось нечто столь странное и столь неожиданное, что мы несколько секунд смотрели с удивлением. Комната имела вид маленького музея, и по стенам были расставлены целые ряды ящиков со стеклянными крышками, наполненных коллекцией бабочек и молей, собирание которой составляло развлечение этого ученого и опасного человека. На середине комнаты стояло вертикально бревно, подведенное тут когда-то для поддержки поеденных червями балок, на которых держалась крыша. К этому столбу была привязана фигура, настолько тесно обернутая и закутанная с головой простынями, что на первый взгляд нельзя было разобрать, мужчина это или женщина. Однако полотенца обхватывало голову и было прикреплено к столбу, другое покрывало нижнюю часть лица, и над ним два черных глаза, полных выражений горя, стыда и ужасного вопроса, пристально смотрели на нас. В одно мгновение разорвали мы все узы, и мистерис Стаплтон свалилась на пол. Когда ее красивая голова Упала ей на грудь. Я увидел вокруг ее шеи отчетливый красный знак от удара плетью. «Животное!» — воскликнул Холмс. «Лестрад, давайте сюда свою фляжку, посадите ее на стул». Она упала в обморок от жестокого обращения и слабости. Она снова открыла глаза. «Спасен ли он?» — спросила она. «Убежал ли он?» «Он не может убежать от нас, сударыня». «Нет, нет, я говорю не о муже. Сэр Генри, спасен ли он?» «Спасен». «А собака?» «Убита». Она издала глубокий вздох облегчения. «Слава Богу! Слава Богу! О, негодяй! Посмотрите, что он сделал со мною!» Воскликнула она. Засучивая рукава, и мы с ужасом увидели, что руки ее были все в синяках. Но это ничего, ничего. Он истерзал и осквернил мою душу. Я все могла выносить — дурное обращение, одиночество, жизнь, полное разочарование — все, пока могла питать надежду, что он меня любит. Но теперь я знаю, что была только его орудием, и что он обманывал меня». «Видимо, вы не относитесь к нему доброжелательно», — сказал Холмс. «Так откройте нам, где его найти. Если вы когда-нибудь помогали ему делать зло, так теперь ради искупления помогите нам». «Есть одно только место, куда он мог убежать», — ответила она. «В самом центре трясины существует на острове старый заброшенный оловянный рудник». Там держал он свою собаку, и там же он приготовил себе убежище. Туда только и мог он скрыться.